Кончив читать «Майн кампф», Луиза попросила дать ей еще несколько подобных книг. Она читала их очень внимательно и скоро стала поражать надсмотрщиц знанием этих книг и, как оказалось, своей преданностью нацизму. Весть о странном превращении заключенной, которая вначале была одной из самых трудных, а теперь стала образцовой работницей, и последовательницей нацизма, быстро распространилась по фабрике и дошла до ушей начальства. Луизу вызвал один из старших начальников тюрьмы, который после довольно продолжительной беседы пришел к выводу, что с ней действительно произошло удивительное превращение. Обо всем этом сообщили высокому начальству. Все официальные лица, которые беседовали с Луизой, и задавали ей каверзные вопросы, в конце концов убеждались, что она прозрела. И вот, после 18 месяцев работы на фабрике, Луизу освободили и направили в известную немецкую шпионскую школу «Зиркфлит», находящуюся в Голландии в окрестностях Гааги. Истинная патриотка и активная участница движения сопротивления теперь готовилась стать шпионкой, чтобы работать против своей родины. Немцы считали, что прозревшая преступница может принимать участие в создании Великой Германии. В шпионской школе Луизу подвергли очень тщательной проверке. Мастера шпионажа разочаровываются быстрее людей других профессий. Сталкиваясь с неожиданными превращениями людей, они прежде всего задают себе вопрос. Кто от этого выигрывает? В данном случае выигрывала Луиза. Изменив свои политические взгляды и поведение, Луиза избавилась от тяжелой работы на фабрике-тюрьме и приобрела некоторое подобие свободы. Шпионы, которым доверяют особо важные секреты, подвергаются очень тщательной проверке. Нельзя допустить, чтобы в их число попали предатели. Всей прошлой жизнью Луизы и ее теперешними взглядами интересовались два ведущих чиновника немецкой службы безопасности в Голландии, Гер Шрейдер и Гер Кноли, о которых уже упоминалось при описании дела Гельдера. Они взвесили все факты Отец Луизы был настроен про -немецкий. факт в ее пользу. Но она являлась активной участницей движения сопротивления. Факт явно не в ее пользу. Первое время она была враждебно настроена к немцам. Еще один факт против нее. Однако теперь она стала рьяной сторонницей нацизма, превращение явно в ее пользу, если это действительно так. Луиза обладала многими качествами, которые очень важны для шпиона. Имела образование, владела несколькими языками, была красива, смела и имела удивительное свойство покорять людей своей красотой и умом. После многочисленных и долгих допросов Гершрейдер и Геркноле встретились, чтобы сравнить свои выводы. Луиза, несомненно, обладала всеми теми качествами, которые могли бы помочь ей стать выдающейся немецкой шпионкой. Вся трудность заключалась в том, чтобы решить, Была ли ее преданность нацизму искренней? Шрейдер сказал «да», Кнолли сказал «нет». Он даже пошел дальше и требовал, чтобы ее немедленно казнили. Он был уверен, что Луиза ведет с немцами двойную игру и говорит о своей преданности нацизму только для того, чтобы избавиться от работы на тюремной фабрике и стать тайным агентом немецкой секретной службы, а потом, узнав ее секреты, причинить ей колоссальный ущерб. Кнолли утверждал, что природа человека всегда остается неизменной, и если когда-то она была истинной патриоткой Голландии, об этом говорит ее участие в движении сопротивления, то она недостойна даже изучения такого вдохновенного труда, как Майнкампф. Но если она всегда только пользовалась удобным случаем, и, вступая в ряды движения сопротивления, плыла по течению, а теперь, когда обстановка изменилась, готова плыть по волнам нацизма, то не исключено, что при малейших изменениях обстановки в дальнейшем она снова изменит свои взгляды. В любом из этих случаев она опасна. Подробности этого разговора неизвестны, и мы можем только предполагать, как он проходил. От решения этих двух ведущих специалистов немецкой разведки зависела жизнь Луизы. Шрейдер был за нее, Кнолли против нее. Каждый из них считал себя достаточно проницательным и опытным судьей, чтобы упорно отстаивать свою точку зрения.